Боже, сегодня шестой день июля месяца. Дневной стих на сегодняшний день Иисуса Валена 10.6. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский Гавал. Сказать. Нет, не отними руки твои от рабов твоих. Приди к нам скорее. Спаси нас. Слушаем значение текста. «Подобно как гаванитяне взывали о помощи к Егове, так и ныне видеть класть и нынадобов и класть великого множества, что свидетели Яговы полностью посвятили себя Богу, и поскольку иногда нынадобы нуждаются в помощи, они обращаются как к свидетелями Яговы, чтобы им принести пищу, которая так необходима им для поддержания жизни и для их защиты». Просьба Гованитяна о помощи, адресованная Иисусу Навину, соответствует призыву о помощи людей в доброй воле по отношению к Иисусу Христу, Большему Иисусу Навину, чтобы Он освободил их от мерзости христианства, чтобы хорошо относящиеся были спасены для Бога. Согласно свидетельству пророка Иезекила 9.4. Приказания его и его мне мнения настолько четкие и недосмысленные, что нельзя оправдываться их неправильными пониманиями. Остаток должен выполнять их, перенося послания о царстве и всем тем, кто жаждет услышать Его и хочет узнать правду. Комментарий за тыс башню стража номер 12, 1936 год, страница 222 -я. Ивашний страж, номер 37 год, и страница 3. Итак, данный текст обращает внимание, что Господь Ялов предвидел благоволение и помощь для своего народа на восстановление времени. Как видно, что помощь есть абсолютно одинаковая, определяющая Господом, как говорит Писание, как для коренового жителя, так и для пришельцев. І тут видно, что клас Великого Мереста показан в образі жителями города Гаваон, которые обратились за помощью ко представників его и со сынами его войску. Это соответствует того времени, когда клас Великого Ресла, увидевший нечесть, неправильное понимание Господних путей и заповедей его в отношении представників религии, он. Безусловно, хорошо делать, когда обращаются к тем, кто имеет знак представительства Господа, который этот знак ставит в данное время Господь Иисус Христос. К этим именно людям или же представителям, класса людей Господа обращаются, класс Великого Господа, получая помощь. Но здесь надо обратить внимание, что обращающимся к Господу, действительно имеет чистые, чистосердечные причины в этом, но не в свои собственные интересы и в Именно таковы и получают ответ на своих просьбах в древнее время, головные тяги, показали честность, искренность в их прошениях и, безусловно, были спасены рукой Господа, как Он тогда и установил. Это есть текст его значения.